Глава шестая. Мария сидела в палате и смотрела в стену. Только что позвонил Олег. Он извинился за вчерашнюю выходку и сказал, что скоро подъедет. Хочет вновь увидеть ее и малыша. Мария согласилась, хотя меньше всего сейчас ей хотелось общаться с мужем. Вчерашний разговор с дедом хоть немного успокоил ее. Это была исповедь. Она плакала и каялась. Ей было безумно стыдно. Она не сказала деду, что делала на фото, только о том, что это снимок ее, обнаженный. Рассказала про Сергея, про их свидание, когда она уходила от мужа, про его обман, про то, что после сообщений с угрозами пыталась ему позвонить, но он не взял трубку. Дед не ругал ее, просто выслушал, но голос у него был расстроенный. Он сказал, что будет много молиться, и уверен, Господь все разрешит, что есть испытания, и их нужно пережить. Главное, что Маша сделала правильный выбор, и она сейчас со своей семьей. Мария вновь заплакала. Ей было безумно стыдно, но в мыслях она немного успокоилась. Если Господь дает ей это испытание, то даст и силы его пройти. На часах уже было десять, Сейчас должно было начаться кесарево у тех девушек, что решили принять лекарство. Уже сегодня всё будет известно. Она точно это знала. Сергей больше не писал, и она ни о чём не спрашивала. Ждёт, что она заплатит, но уж нет. А может быть, нет, нет. Как же ей хотелось, чтобы кто-нибудь просто пришёл и решил всё за неё. А если нет, то пусть выложит фото, пусть! Она живая женщина, она настоящая, она не святая. Но пусть тот, кто свят, бросит в нее камень. Нет, таких не будет. Они должны понять, что она раскаивается за все, что сделала. И Господь простил ее, когда дал возможность снова стать матерью. Ее размышление прервал стук в дверь. Мария сказала «Заходите». В комнате появилась Анна. Она выглядела изможденной. но в голове у Марии мелькнуло «Вот человек, с которым можно поговорить». Она полностью доверяла Анне. Из дневника та уже знала, что когда Маша уходила от мужа, у неё был роман с другим мужчиной. Сразу после привычного приветствия Мария сказала, что очень хочет поговорить, но всё должно остаться между ними. Анна кивнула, но Мария заметила, что психолог крайне напряжена. Не решаясь сказать это вслух, Мария просто достала телефон и показала переписку в Ватсапе. Анна долго смотрела на нее, ничего не говоря. Потом, наконец, спросила. «Это тот мужчина, с которым вы встречались, когда уходили от мужа?» «Да», — кивнула Мария. На глазах ее были слезы. «Вам нужно обратиться в полицию». «Это же шантаж», — наконец произнесла Анна. «Нет, нет, я не могу. Они же все это увидят. Это все попадет в прессу». «Но оно ведь и так попадет. Как я понимаю, вы не сможете найти такую сумму. Но он же молчит, не пишет. Может, все-таки образумится. Господь должен мне помочь». «Я не знаю». «Правда не знаю», — она покачала головой. «Мария видела, что она погружена в свои мысли. «Вы тоже осуждаете меня?» «Нет, нет, простите, мне нужно подумать. Мне так плохо». «Не вам одной», — вдруг довольно резко сказала Анна. «Простите, я зайду позже». она подошла к двери и, оглянувшись, произнесла. «Все будет хорошо». Взгляд ее будто стал мягче и добрее. Когда она вышла, Мария залилась слезами. И зачем она заговорила с Анной? Только унизилась. Та ничем не сможет помочь, даже разговаривать не захотела. «Неужели так будет со всеми, кто ее прежде боготворил?» «Почему ты плачешь?» — вдруг услышала она у себя за спиной. Мария подняла глаза и увидела Олега, стоявшего в дверях. Он зашел очень тихо, она даже не слышала. Мария посмотрела на мужа, будто очень давно его не видела. Олег выглядел сильно уставшим и каким-то обрюзгшим. Она не спрашивала об этом. но была уверена, что он много пьет. Но сейчас ей так нужна была поддержка, даже хотя бы и его. Не говоря ни слова, она бросилась к нему на шею и расплакалась еще сильнее. «Это из-за Алины», – тихо ответила она на его вопрос, в мыслях попросив у дочери и у Бога прощения за ложь. всё утро о ней думаю, и безумно больно, что ее нет рядом». Произнеся эти слова, она и вправду вспомнила Алину. И ей стало стыдно, что она так плачет из-за какого-то фото, когда ее дочери уже нет в живых. «Я рад, что ты про нее не забываешь». «Да как я могу?» Слова Олега искренне обидели ее. «Неужели ты действительно считаешь меня такой бессердечной? Мне очень больно от всего случившегося. Но я не могу все время страдать. Я нужна нашему сыну, и ты ему тоже нужен». «А он нужен всем», — скептично произнес ее муж. «Ты пришел ругаться?» «Нет, нет, конечно. Хотел повидать вас», — как-то отстраненно сказал Олег. «Я, возможно, был неправ. И хочу побольше побыть с нашим сыном, узнать его получше». «Спасибо тебе! Ты мне так сейчас нужен!» Мария еще крепче обняла мужа. «Олег простит. Он должен простить ее. Тогда ведь простил. Ну и пусть позор». «Ничего, зато с ней рядом ее семья, ее муж и ребенок, ведь она именно об этом когда-то и мечтала». Мария не заметила, сколько они простояли так, молча, просто обнимая друг друга, пока их не прервал звук открывающиеся двери. В палату зашла медсестра с малышом. Она неодобрительно посмотрела на супругов, и Мария наконец отошла от Олега, взяв на руки сына. В этот раз медсестра просто оставила их втроем Видимо, ей сказали, что не следует беспокоить родителей ребёнка. «Возьми его», — произнесла Маша, — «хоть на минутку». Олег протянул руки и аккуратно взял ребёнка. Мария внимательно следила за ним. Выражение лица у её мужа сейчас было очень странным. Он так внимательно смотрел на ребёнка, а тот начал кричать. Видимо, уже хотел есть и не понимал, почему мама, в груди которой такое желанное молоко, отдала его какому-то чужому дяде. Олег положил руку ему на голову и погладил. Но как-то странно, как будто ощупывал. Вдруг он резко отдернул руку, как будто его ударило током. «Ты что?» — спросила Мария. «Нет-нет, ничего». Олег вернул руку на место и продолжил гладить малыша. Тот кричал, не останавливаясь. Олег смотрел на сына, как завороженный. Его рука скользила по телу младенца, ощупывая его, а на лице отражалось что-то странное. Мария не могла понять его эмоции, но это точно не было теплым чувством, которое должен испытывать отец. Гораздо больше выражение его лица отдавало страхом. «Давай я его заберу!» «Очень сильно кричит», — сказала Мария и взяла ребенка. Олег в этот момент смотрел не на нее, а почему-то в сторону окна. Мария поднесла ребёнка к груди и почувствовала лёгкую боль, когда малыш захватил сосок. Как ты вообще сейчас? спросила Мария, но Олег всё ещё смотрел в окно, будто не слыша её. Олег, произнесла она громче. Он очнулся и наконец посмотрел на жену. Да? Ты что-то спросила? Ты здесь вообще? Меня пугает, что ты не слышишь меня. Прости. Очень много на нас свалилось. тихо произнес он. Ничего, потихонечку. С работы меня отпустили. Теперь все жду, когда журналисты начнут осаждать. Надеюсь, подобного не случится. Слабо верится, покачал головой Олег. Разговор не клеился. В этот момент в дверь постучали. Можно? Раздался мужской голос. Мария узнала отца Николая. «Подождите, пожалуйста, я кормлю малыша», — ответила она. «Да, извините. Я просто услышал, что ваш муж тоже здесь. Хотел поговорить с вами обоими. Вы можете отвернуться, чтобы я вас не смущал». Мария взглянула на мужа, как бы спрашивая его разрешения. Тот кивнул. Мария развернулась на кровати, чтобы сидеть спиной к двери, и крикнула «Заходите». Она чуть обернулась, чтобы поздороваться с Николаем, и вновь обратилась к малышу. Николай поприветствовал ее и Олега и с радостью рассказал о том, что Кесарева у Елизаветы, лежавшей в их роддоме, прошло благополучно. Ребенок жив, и они очень надеются, что никаких сложностей у него не возникнет. Сейчас они ждут новостей из трех других больниц. Если все будет хорошо, что они хотели бы организовать пресс-конференцию, чтобы представить прессе всю их семью. Их имена уже все равно мелькают в интернете, и общения с журналистами не избежать. «Только спрашивать завтра будут о другом, о моих голых фото», — мелькнуло в голове у Марии. «Но пусть, пусть!» «Она все объяснит, все скажет, и пусть бросают камни!» «Да, конечно, мы все сделаем», — услышала она голос Олега. Он был взволнован. Странно. Она думала, что он будет против. «Я очень рад, что вы согласны», — мягко сказал отец Николай. «Зная о вашем горе, я боялся, что вы откажетесь». «Нет, это все равно бы произошло». «Чего тянуть?» — будто обреченно сказал Олег. «Но будьте готовы, что вопросы на эту тему могут возникнуть. Хотя мы и попросим журналистов быть предельно корректными. И очень важно придерживаться всем одного мнения». «Какого же?» — спросил Олег. Голос его прозвучал жёстче. «Что эта страшная трагедия была послана для испытания нашей веры. Вы хотите, чтобы мы отвечали так? Это было бы самым подходящим». Мария думала, что Олег сейчас взорвётся, но вместо этого он просто сказал «хорошо». Она оглянулась в его сторону, но поймать его взгляд не получилось. «Ну что ж, я очень рад, что вы не против поучаствовать в конференции», — с теплотой ответил Николай. «Завтра я всё организую и буду рад, если вы немного расскажете о своей семье». «Что именно?» — спросила Мария. «Ну, о том, что вы вместе со студенческих лет, что для вас это первые серьёзные отношения, и они закончились браком и венчанием». Ей стало жутко стыдно, когда она услышала эти слова. Ей хотелось добавить, а еще о ссорах, изменах, истериках. Но нет, конечно, они должны быть красивой семьей. У них ведь и вправду хорошая семья. Многие живут намного хуже. Она уже представила журналистов во все глаза, смотрящих на нее. Ее покажут по всем центральным каналам. Вот она, красивая, благочестивая мать, образец. Но перед глазами вновь возникли фото. Нет. «Ничего этого не будет. Только позор. Может быть, рассказать сейчас им обоим?» «Нет, нет, она не сможет. А, будь что будет». Николай еще что-то говорил про конференцию. Олег пару раз ответил «да», но он был все так же безучастен. Наконец Николай поблагодарил их за помощь и вышел из палаты. Мария обернулась к мужу. «Ты действительно не против конференции?» – спросила она. «У меня нет выбора». Как-то мрачно ответил он, при этом вновь глядя в сторону окна, а не на Марию. «Я сделаю все так, как ты хочешь». «Наверное, это единственный выход». «Ты как будто не со мной разговариваешь», — воскликнула Мария. «Посмотри на меня». Олег повернулся к жене. «Завтра увидимся на конференции», — сказал он. «Сейчас мне пора идти». Она хотела было ему возразить, но потом решила, что и так достаточно. Он согласился уже на многое. Мария протянула руку мужу и сказала, «Поцелуй меня, пожалуйста. Ты же кормишь ребенка. Ничего страшного. Подойди поближе». Олег подошел к жене. Она повернула голову в его сторону. Он наклонился, быстро поцеловал ее в губы. «Нет, не так», — сказала она, — «по-настоящему, как в юности. Так, как когда мы познакомились». Олег посмотрел на нее. В лице застыла боль. Но он все же вновь наклонился к жене. Их губы встретились. Мария провела по ним языком. Он пустил не сразу, но все же ответил. Олег приобнял ее, чтобы она удержала равновесие. Общее возбуждение охватило их. Давно забытая страсть вдруг проснулась. Она закрыла глаза, и почувствовала себя студенткой, которую Олег провожает домой и целует на прощание перед подъездом, долго и страстно. Но малышу, видимо, стало неудобно, и он расплакался. Олег резко отстранился, вновь взглянул на жену и ребенка и, произнеся до завтра, оставил их в палате.